Майор Казеев. Главное богатство войск ПВО — замечательные советские люди. Главный маршал авиации Александр Колдунов На Москву навалился внезапный снег, стали белыми крыши. На той, что напротив моего окна, видны были снежные вмятины. Они были похожи на след упавшего дворника. «Говорят, что снег не ложится на сухую землю. Значит, в природе что-то изменилось. Сначала октябрь поменялся местами с сентябрем, и вот теперь, нежданным воскресеньем, выпал снег. Зима сразу сменила осень, а осень была долгая-долгая. Еще случился у моего кота день рождения. Я купил бутылочку водки и пришел домой. Мы с дедом нарезали тонкими ломтиками кусочек желтого сала и чокнулись». Кот смотрел на нас зелеными, не мигающими глазами. В квартире было тепло и пахло, промокшей и звездкой от потолка, гречневой кашей из кухни и пылью от кота. Тем же вечером мне позвонил давний и старший товарищ, бывший прапорщик Евсюков. Евсюков служил егерем далеко-далеко от Москвы, и вот приехал к нам в гости. Но был еще и другой повод для звонка. Надо было помочь борт-стрелку. Впрочем, звали его просто «Стрелок». Стрелок получил квартиру, и теперь нужно было перетащить его нехитрый скарб через несколько улиц. Нужно было бережно посадить на этот скарб его жену и ветхую бабушку, и нужно это было сделать в субботу, потому что стрелок уже договорился о машине. Я встал и, напившись пустого чая, надел свою старую офицерскую шинель со споротыми погонами. В этом не было рисовки, на моей китайской куртке сломалась молния, а другой одежды у меня не было». А еще я надел крепкие яловые сапоги и стал похож на мальчишку Панка, потому что волосы у меня успели отрасти. Я шел к метро и поймал себя на том, что невольно твердо, плоско подошвой ставлю ногу. Это была вечная армейская память о топоте подкованных сапог на плацу, когда моя ладонь дрожала у виска и мимо плыла трибуна с гербом. За мной точно так же, как и я, 120 раз в минуту бил в асфальт кованными сапогами мой взвод». И вот время строевого шага ушло. Что-то окончательно подгнило в русском государстве, и я видел, как изменились часовые мавзолея. Они вылезали из-за елок и также исчезали, сменив церемониальный шаг на быстрый топоток. Через три дня после описываемых событий они пропали совсем. Тогда мне говорили, что я мрачен и похож на танк Т-80, ведущий огонь прямой наводкой по дому парламента. Об этом мне говорили часто. Я видел эти танки. Из стволов вылетали снаряды 12,5 сантиметров в диаметре и разрывались внутри здания. Из окон рассеивалась белая пыль и порхали птицами какие-то бумаги. Несколько десятков тысяч зрителей разглядывали это действие, а над головами у них время от времени жужжало шальное железо. Над всеми золотые на белом застыли, показывая 3 минуты 11 равнодушные часы. А я вовсе не был мрачен, потому как и всякую вторую субботу октября шел вместе с женщиной, которую любил вдоль железной дороги. Мы шуршали листвой у Нового Иерусалима, грели еду в холодной пустой даче, а в это время в Москве еще стреляли и отстреливались. Старые дачные часы печатали маятникам шаг и, казалось, отбивали комендантский час. Улицы вокруг были все знакомые. Рядом стояли авиационные заводы... «МАИ», «Ходынка», «Центральный аэродром» и «Суровые здания секретных КБ». Названия вокруг были «Аэропорт», «Аэровокзал», даже «Метро Сокол» казалось чем-то авиационным. Из окон старой квартиры нашего приятеля были видны одни препятствия, а из новой — другие. Но суть была та же. У подъезда стояла старая заводская машина, и у ее борта переминался бывший прапорщик Евсюков». В комнате, перевязывая последние коробки с немудренным скарбом, суетился стрелок, а жена его уже ушла на новое место их жизни. Следующим, кого я увидел, был майор Козеев. Впрочем, он давно не был майором, но звание прикрепилось к его фамилии намертво. И мой рассказ о нем. Все молчаливо признали начальство майора и взялись за тяжелое и легкое. Мы быстро погрузили и разгрузили вещи и быстро подняли их по узкой лестнице на четвертый этаж. Маленькая компания таскала вещи спора и ухватисто, перетаскав их множество в прошлой жизни, и скоро закончила работу. Новая квартира бортстрелка была вдвое меньше его прежней комнаты, огромного зала в коммунальной квартире, и когда мы, наконец, уселись вокруг крохотного стола, мне не хватило стула. Пришлось устроиться на новеньком белом унитазе, ждущем установки. Но опять же мой рассказ не об этом застолье, а о майоре Козееве, Майор Козеев в своей прежней жизни служил в войсках постоянной боевой готовности, и он был готов к своему назначению всегда. Майор Козеев всматривался в жизнь через зеленое окошко радарного индикатора, и жизнь его была крепка. Он даже позволял себе выделяться трезвостью среди других офицеров. Его перевели под Москву, и маячила уже Академия, когда его вызвали и предложили командировку. Это была непростая командировка. Нужно было лететь на восток, а потом на юг, надевать чужую форму без знаков различия, а в это время его зенитно-ракетный комплекс сплыл по морю в трюме гражданского сухогруза. Потом майор Козеев внимательно всматривался в знакомые картинки на экране локатора и пот ручьями стекал на панели аппаратуры. Чужая земля лежала вокруг майора, чужая трава и деревья окружали его, и лишь координатная сетка перед его глазами была знакомой. Зеленые пятна на ней перемещались, и теперь майор знал, что за каждой из этих точек самолет, в котором сидят такие же, как он, белокожие люди, и еще он знал много другого об этих самолетах. Зенитно-ракетный комплекс вел огонь, а потом майор со своими товарищами рубил кабели топорами, и мощный тягач перетаскивал комплекс на новое место. Часто они видели, как на старые ложились ракеты, выпущенные белокожими людьми из своих самолетов. Однажды при перемене позиции на майора Козеева упал металлический шкаф с аппаратурой. Майор потерял способность к нормальному передвижению, а на следующий день к нему приехала инспекция. Инспекция состояла из пяти генералов, каждый из которых гордо нес на груди по несколько звезд. Звезды были большими, а генералы маленькими. Они лопотали у майора над духом мешая сосредоточиться. Ракета ушла в молоко а цель была потеряна, потому что бомбардировщик поставил активную помеху. Экран перед майором мельтешил точками и линиями, а цель исчезла. Майор подбирал нужную чистоту, генералы говорили о чем-то своем, и вот на экране снова возникла точка отдельно летящего бомбардировщика, по которому он промахнулся. Внезапно точка разделилась на две. Одна осталась на прежнем месте, а другая, меньшая, начала путешествие в сторону майора Козеева. Это была самонаводящаяся ракета «Шрайк», охотница за зенитчиками. А между тем майор увидел, что весь обслуживающий персонал, пятеро генералов и их спутники покинули его и бросились к выротому вдалеке окопчику. Майор не мог двигаться, и надеяться ему было не на что. Он стал сбивать ракету с курса, включая и выключая локатор, уводя своего врага в сторону от направления излучения. «Все, кроме азартного состояния, перестало существовать». Он обманул ракету, она отвернула от комплекса и попала точно в окоп с маленькими желтолицами-генералами. Когда над окопом взметнулось пламя, он понял, что прежняя его жизнь кончилась. Его отослали на родину и уволили из армии по здоровью. Для майора новая жизнь началась. Он вернулся в свою квартиру, оказавшуюся вдруг не вне, а внутри Москвы. Майор вставал по привычке рано и начинал блуждание по улицам. Спал он спокойно, и во сне к нему приходили слова из его прошлой жизни. Слово «дивизион» и слово «станция». Слово «боезапас». Эти слова шуршали в его снах, как шуршат газетой тараканы на ночной кухне. Медленно проплывала совсем уже невообразимое «Фантастрон на Пентагриде». Майор Козеев любил эти сны, потому что пока его измученное лихорадкой тело лежало на влажной простыне, Рука нащупывала на невидимой ручке управления кнопку захвата цели. Кнопка называлась Кнюпел, и это слово тоже приходило к майору Козееву ночью. Друзья помогли ему устроиться на завод. Завод был режимный, почтовый ящик, и располагался среди десятков таких же заводов и предприятий. И еще завод был авиационным. Сперва майору Козееву было непривычно создавать то, что он привык уничтожать в воздухе, но выбирать не приходилось. Впрочем, слово «оборона» было не хуже слова «армия». Он хорошо работал, руками и головой, и притерся к новой жизни. Но все же это было что-то не то. Одинокого его любили посылать в командировки, теперь уже простые, хотя в его паспорте все время лежала серая бумажка допуска. Майор любил эти казенные путешествия поездом или военно-транспортным самолетом, обычно на юг, в жару летно-испытательного полигона». Однажды майор Козеев познакомился с вдовой погибшего летчика и просто сказал ей «пойдем». Женщина легко оставила военный городок посреди степи и выжженное солнцем кладбище у летного поля. Новые товарищи майора работали хорошо, и многие были влюблены в свои самолеты. Майор был равнодушен к самолетам, но ракет он не любил тоже. Дело было даже не в том, что, глядя на подвеску самолетов, он примеривал ее смертоносный груз на себя или на других зенитчиков. Просто охотники не влюбляются в патроны. Они любят ружья. А ракетчики не любят ракет. Майор Козеев любил не ракеты, а момент их подлета к цели, когда запущен радиовзрыватель, тот момент, когда через несколько секунд зеленая точка на экране начнет уменьшать одну из своих координат — высоту. И теперь он спокойно смотрел на самолеты и на те тонкие длинные тела, которые крепились у них под крыльями. Его дело было сбивать самолеты, а не строить. А ракет он не любил. Зато он любил работу на стенде, то, когда он спокойно глядел в окошечко шлейфового осциллографа и щелкал тумблерами. Надев маску с лупой на глаза, он сидел в канифольном дыму. Точность вернулась в его руки, вернее, в кончики пальцев. И вернулись некоторые слова, не все, но вернулся даже странный «фантастрон». Эта точность нашла вдруг новое применение. Друг попросил его сделать колечко из старого полтинника. Для того, чтобы переплавить монетку и отлить колечко, понадобилось всего полтора часа. Через месяц-другой приятель принес серебряный стаканчик. На стаканчике ящерица гналась за паучком. Паучок не мог убежать от ящерицы, лапки его уничтожило время». Майор Козеев оснастил паучка лапками, и теперь они с ящерицей совершали вечное перемещение по стенкам стаканчика. Работа с серебром нравилась майору все больше и больше. Хозяева броши и колец откупались от него водкой, которую он приносил нам. Майор по-прежнему не пил. Если работы не было, он сидел и рисовал закорючки на листе бумаги. Они соединялись в кольцо или ожерелье, и это соединение должно было быть точным. Тонкие нити серебряной проволоки, как и линии вольтамперных характеристик, были понятны майору Козееву как привычные схемы. Это был его родной язык, родной и простой, но не было в его работе опасности. Линии не состязались с майором в уме и проворстве. Однажды друг привез к нему женщину в шубе. Женщина положила на стол ожерелье, экзотический сувенир, память о туристической поездке, серебряное ожерелье было сделано на востоке. Маленькие Будды были его звеньями, они улыбались маленькими губами и сводили по-разному маленькие тонкие ручки. Но цепь разорвалась, и один из человечков отлучился навсегда. Майор Козеев несколько часов смотрел на тридцать серебряных человечков. Он смотрел на них, не отрываясь. Ночью майор снова искал рукой ручку с кнюппелем, и перед его глазами стояли деревни с отрывистыми названиями до да разбитые, но улыбающиеся каменные будды. Жена печально клала ему ладонь на лоб, и тогда он успокаивался. Следующим днем было воскресенье. Майора позвали к телефону, звонок был из прежней жизни, тосклив и грустен, и оттого в нем произошла ошибка команды. В этот момент что-то засбоило в нем, как неисправное реле, и майор, привыкший все делать сам, попросил жену кинуть цепочку в чашку со слабым раствором соляной кислоты. Майор хотел просверлить серебро и убрать грязь. Он ушел, а жена перепутала бутылки и погрузила ожерелье в царскую водку. Тридцать маленьких бут все так же улыбались, соединяясь с HCL и HNO3. Вернувшись, майор Козеев сразу понял, что произошло. Голова его заработала ясно и четко, будто он увидел на экране радара американский бомбардировщик. Он сел за рабочий стол и положил перед собой чистый лист бумаги. Занеся над ним автоматический карандаш, он несколько раз нажал на кнопку, будто бы захватывая цель, и начал рисовать схему ожерелья. Майор помнил лица 30 серебряных толстяков, как помнил лица всех солдат своего дивизиона. В понедельник он пошел на заводской склад. Там, со списанной электроники, он, почти не таясь, ободрал серебряные контакты и вернулся домой. Через неделю приехала заказчица. Она не заметила подмены и долго не понимала, почему ювелир не хочет брать с нее денег. В этот момент майор Козеев понял, что он снова нашел нечто важное — уверенность. Уверенность стоила любых денег. Он сразу же забыл лицо заказчицы, потому что главное было найдено. Это было ему ясно видно, как попадание в цель на экране радара уверенность не покинет его никогда. И вот теперь он сидел за столом вместе с нами. Борт-стрелок надел песочную куртку от своей старой формы, и я представил, как потом он будет дергать струны, петь дурным голосом, и серебряно-голубой рыбкой будет биться у него на груди медаль. Устраиваясь поудобнее на своем унитазе, я знал уже, как хозяйка будет сыпать по тарелкам картошку». В этот момент, думая о Козееве, я понял, что его отличало от многих людей, виденных мною в жизни. Все дело в том, что майор Козеев не умел ничего делать плохо. И вовсе не потому, что он был просветлен, религиозен или партиен. Он сам был простым, но надежным устройством, выполняющим свое предназначение. Его занятие было важнее обстоятельств, оклада и власти, мировых кризисов и обстановки в коллективе. Занятие сосредотачивалось на конце паяльника, в капельке олова, и оправдания остального мира переставали существовать для майора. А мы все время оправдывались, как и почему не выполнили долга, отчего оставили государство, набитое танками и ракетами. Это государство, как диплодок с откушенной головой, еще двигалось по инерции, но уже разваливалось, падало бок. Мы оставили рычаги и кнопки смертоносных машин, а на наши места сели другие» и в жалости по этому поводу не было проку. Несмотря на наше дезертирство, нам остался устав, правила поведения, и они не имели отношения к календарной власти. У каждого из нас была своя история и свое прошлое. Но вместе мы образовывали одно целое, и поэтому недовольство не проникало к нашему столу. А что погон у нас нет, так это ничего.